Генерал Петя, зажмурившись, глотнул из стакана и так быстро принялся болтать своей большой головой с не менее большими ушами из стороны в сторону, что Рогачев даже почувствовал, как щеки обдал легкий сквозняк. «Что с вами такое?» Генерал Петя отдышался и взглянул на Рогачева проясненным взглядом. «Распределил жидкость по организму. Тибетский метод, кстати. Хочешь, научу». Рогачев только рукой махнул и вышел. Вернулся к себе в кабинет. Проходя мимо нереагирующей на него Тани, заглянул ей за плечо. В ее мониторе увидел все тот же ресурс змея и картинку, где какой-то парень, сидящий на лавочке, пытался стащить юбку с совершенно, видимо, пьяной девицы. Под фотографией была надпись на языке подонков. Выпил водку, лезь в пелотку. — Как? И вы тут даже? — вырвалось у Рогачева. Татьяна испуганно свернула окно программы, но, видимо, делая это, поняла, что поздно спохватилась и в смятении повернулась к начальнику. — Петр Сергеевич, я прошу прощения, вот случайно какая-то гадость открылась, я прям вся остолбенела и... — Да будет вам врать-то! — прервал ее Рогачев. «Я не против. Смотрите, куда хотите, хоть в гейру Тут Петр спохватился, что сболтнул лишнего, смущенно покашлял и, перейдя на официальный тон, суровым голосом спросил. «Так, телефон мой привезли?» «Да, да, Петр Сергеевич», — затараторила Таня с несвойственной ей живостью. «Вот прям только перед вашим приходом. Я его к себе в сейф заперла, а то к такому телефону, как у вас...» «Пору охрану ставить! Хи-хи-хи!» «Так, давайте его сюда!» — сурово приказал Ерогачев. Татьяна нырнула под свой бескрайний стол, позвенела ключами, открыла сейф и извлекла из него инкрустированный черными и розовыми бриллиантами телефон Верту в платиновом корпусе. Аккуратно положила его на стол и с видом мышки, зачарованно глядящей на удава, вперила в дорогую трубу взгляд. «Какой же он красивый!» Пролепетала она, и, кося под девочку, дурашливо улыбнулась Петру. «Дорогой, наверное». «Да чушь это все! Тяжелый, неудобный. Подарок! Иначе я бы такую фигню себе никогда не купил». хороший у вас друзья, Петр Сергеевич!» Все еще находясь в образе девочки, пролепетала Таня. «Друзья!» Да вы что, Татьяна, какие там друзья? Я бы этих друзей в печь живьем отправил, так же, как и они меня. Причем они меня даже с большим удовольствием. Это партнеры по бизнесу, которых я таковыми сделал. Бывший офисный планктон, дослужившийся до полковников. Скинулись из у меня же уворованных денег. И вот наскребли стоили больше тысяч евро на эту ненужную вещь. «Однако она мне по статусу положена, ничего не поделаешь». «По сеньки, Таня и шапка!» — цинично заключил Рогачев. Коротко хохотнул и, открыв дверь, собирался было уже закрыться в кабинете, как в спину ему влетело привычное «А вот чайку не хотите?» Рогачев ничего не ответил, лишь скрипнул зубами и саданул дверью так... Что слышно было, казалось, даже на Красной площади.